«Два. Форель. Перестань разговаривать с компьютером. Мадам, ну как можно постоянно ворчать? А как можно наводить такой бардак?» э, -э, -э. Но он по привычке поморщился. Еще недавно за утренним кофе следовала хандра и головная боль. Итог перебора с кофе и сигаретами. И чаще всего он снова завалялся спать. Но как быстро все проходило. Не с компьютером. Это голосовая поисковая система. Искусственный интеллект. Самая новая версия. Я ищу слова, чтобы сбить ее с толку. Пролезть в щелочки за пределами ее алгоритмов, чтобы докопаться о нейролингвистике. Слышала, короче? Ясно. Фигней маешься. Я бы столь резко не формулировал. Когда ты разговариваешь с компьютером, значит, тебе не работает, и ты начинаешь разводить свинарник. А вот и нет. Ты ошибаешься а еще набухиваться, спать днем и приводить в дом не поймешь кого. Что, опять вернулась к мужу? Она от него и не уходила. Как дети малые, всех все устраивает, сказал он резко. И подумал, что ни черта его это больше не устраивает. Почему ты не можешь ни на что решиться? Потому что у нас муж очень обеспеченный человек. Разве не это вас, женщин, интересует в конечном счете? Нет, не только это. — О да, сто тысяч ассигнациями в огонь. Она человек хороший. Для нее я была твоим единственным другом. Мне она тоже нравится. А ты мне не мать и не душеприказчик, и не... Ой, слышала. — Ну да, — сказал он. И удивленно уставился на нее. Заискивающий улыбнулся. Но она знала его как облупленного. — Все равно ты ошибаешься. Я уже десять дней как делаю новую книгу. — Да что ты, бреши, бреши. А то я не знаю, какой ты, когда пишешь. Не веришь, не надо. Только он вернулся. То, в смысле? Он ухмыльнулся, Хитро, победно. Подмигнул и снова изобразил заискивающую мину. Она ему нравилась, Елена Павловна. Ей могло быть за пятьдесят, но скорее под сорок, судя по наличию малолетней дочери, оставленной на родственниках в Крыму. Она работала у него уже три года, убиралась идеально, оставляя после себя сияющий дом. Они давно перешли на «ты», и он прозвал ее «мадам». И никогда бы себе не признался, что успел привязаться к ней. Выбрался из своей тьмы и бредел сейчас где-то там, за окнами. Опять затеял расчлененку. Телефонист, его глаза блеснули. Он не определил, чего у них было больше, интереса или брезгливости. Ага, ждала, признайся. Я не твоя поклонница. Знаю, поэтому до сих пор тебя не уволю. Проноик. Так ты рассказываешь обо мне подружкам? Нет. Говорю, что ты мандячина только в своих книгах и в разбрасывании носков. Хе -хе, а так я белый и белые и пушистые, Милаха. О, нет, ты кто угодно, но только не Милаха. Ну и на том спасибо. Терпеть таких не могу. «А про мой рабочий стол?» «Нет», — сказала она серьезно. «Про твою священную корову было бы слишком личным. Значит, опять форель?» «Угу!» — он выдрузил руки на четыре сложенных столбиком увесистых тома. «Сделаю еще одну, и будет пяти книжей. Каном!» «Ох, не знаю», — мадам нахмурилась. «Смотрю, не заладилось у вас форелью? Его глаза весело заблестели. А ведь бедняга берет на себя всю грязную работу». Как-то мадам у него спросила, что за дурацкий псевдоним Микола Васильевич Форель. А, не бери в голову, отмахнулся он. Тупые литературные игры. Николай Васильевич Гоголь и был такой Килгари Траут, Форель по-английски. Но все равно, зачем? У тебя ведь такое красивое имя. Смотри, сказал, все просто. Это танцующий на крышах, лучший мой роман. Его даже хвалили. И за три года тираж еле-еле пять тысяч со всеми допечатками. Фарель же продал в общей сложности где-то пару миллионов и права на сериалы. Новая книга подстегнет продажи Бэк-Листа. Все даже проще, чем хотелось бы. Но мы не жалуемся. Короче, продал душу дьявола, заключила она. Сейчас мадам смотрела на его довольную физиономию и не могла понять, что не так. Съехали с бани с Ольгой, что ли. Он что, правда ничего не понимает? Или привык к бабылем? Ну, паранойя с его кабинетом, особенно с рабочим столом, которого и касаться-то можно только в его присутствии. Но в остальном он действительно милаха. Потом мадам сказала. Ты обещал купить новый пылесос? Купил. Да еще Борг. Я хороший? Сойдешь. Я... — Ну вот, телефонист. Я имею в виду, что в конце его вроде бы поймали. — Ага, — воскликнул он весело. — Значит, ты все-таки читала? — Ну, мадам пожала плечами. Любопытно же узнать, кто твой работодатель. — И чего, не понравилось? А автографы для подруг? — Пишешь ты хорошо, — сказала прямо. — Ну, а такой гадости? — Ну да, кивнул он довольный. Два миллиона человек тоже так решили. Я к тому, что в четвертой книге все закончилось. Там не до конца ясно ловят его живого или... Да я его закопал, ухмыльнулся он. Утопил, убил гадину. Вот именно. Пришлось его воскресить. Рынок, читателя, это они его вернули. Читатели виноваты. Слушай, такое не раз случалось. аста Бендер, например. Это другое отрезало мадам. И удивилась неожиданным ноткам раздражения о собственном голосе. Он посмотрел на нее удивленно. Ну, не нравится тебе телефонист, ясно. Мне тоже. В этом и фишка. Она поморщилась. И правда, что на нее нашло? В конце концов, это его дело, как обеспечивать свой доход. Молодец парень. Из этого дохода он ей платит, кстати. Вздохнула. Он смотрел на нее и вдруг игриво, и менторски протянул. Темные зеркала, Елена Павловна. Тьма человеческой души никогда не заканчивается. Улыбнись уже, шучу. Ладно, вздохнула еще раз. Наверное, все прошло, как дурацкое наваждение какое-то. Да все проще, если твой телефонист в конце умирает, к тому, что с Бендером ну, не требовалось ничего объяснять. «Как ты четко все просекаешь», — похвалил он. Да, его надо было вернуть правдоподобно, что я и сделал. Все здесь, — улетворенно похлопал по листкам бумаги. Удивительно, все еще писал ручкой, а потом набирал в компьютер. На глаз мадам определила страниц пятьдесят. Пришлось подумать, поработать бедной башкой. Десять дней трудов, и наш парень снова с нами. Ну и что за фокус? От ее недавней мрачности, к счастью, не осталось следа. А вот вспомни внутренние монологи телефониста, если и вправду читала. Парень ведь настолько свихнулся, что считал себя супергероем. Ты что, серьезно? Да нет, он рассмеялся. Конечно, я-то так не считаю. Никаких комиксов. Это было бы нарушением жанра. Но сильные психологические сдвиги могут оказывать влияние на физиологию. Да как еще? Йоги, шизофреники и т.д. Все медицински достоверно и проверено. — Йоги шизофреники. Ну вот она и усмехнулась. — Ладно. Рада, что это вывело тебя из депрессии и пьянства. И хоть шлюшек перестанешь таскать. — Это были просто старые знакомые. Не мое дело. Прости. Случайность языка сорвалась. — Всегда подозревал, что Ольга тебе приплачивает. — У нее ключи твои есть. А если бы она... Мы поссорились. — Сильно. Тем более, да играешься ты с ней. Понял, нравится она тебе. что уж не оставалось с этим вопросом. Мне тоже. Наверное, очень. Но все не так просто. И потом... Ой, только не заводи снова про свободных людей. Тебе обязательно уезжать. Но ведь дочь, знаю, на месяц всего и замену себе нашла. Знаю. В хорошей семье убирает женщина. Я ее тоже иногда под меня. В кабинет мой пусть не суется. Предупредила же Вот ты маньячина все-таки. Он почесал за ухом. Ну, с телефонистом-то не сравнить. Она помолчала. И вдруг все стало предельно ясно. И раздражительность, и это слово наваждение, сказала тихо. Этот маньяк в Тарпаревском парке. Говорят, подражал твоим книгам? Вот теперь он выглядел искренне удивлённым. «Мадам, ну ты даёшь! Веришь байкам из интернета? Не путай причину со следствием!» «Да не путаю я, и вот следователь этот... Послушай, Форель пишет всего три года, а паренку там за тридцать, на порядок больше, и он уже много лет, как орудует, снова почесался без безалхом. А вот поймали его точно благодаря моим книгам». К тому, что следователь этот Даже не в то время тебя самого подозревал Да знаю я все Подозрительный паранойик Ой, кто бы говорил Следах слухов Ваша благородие вдруг насмешливо пропел Ну, доля паранойи, конечно, часть его работы Но эти пределы видеть надо Все, как в твоих книгах Рассматриваешь все варианты И когда их отбрасываешь Самый немыслимый оказывается верным Тогда телефонистом должна быть ты, — весело заклютил он. Ой, очень смешно. Вот уж кого не заладилось, так это у вас с Суховым. Да, нормальный мужик, Леха и Леха. Кстати, <смешно> будет новой книги. Зачем тебе? Интересный экземпляр. Явный когнитивный диссонанс. Слушай, говори по-русски. Думаю, он вор но искренне верит в чистыми руками. Че это? Мадам сухо нахмурилась. Ты поймал его на взятках? Слушай, у нас не Лос-Анджелес. Менты под прикрытием не ездят на спортивных БМВ. Все проще. У него дочь подросток, и он ее воспитывает один, кстати. А я ч? Я не в претензии. Я сам вор. Уже ободрал пару миллионов человек и собираюсь нагреть еще больше. Ой, мадам, у нас здесь не стерильный запад. У нас нормальная пацанская страна. И по-пацански мы все правы. Теперь пришла ее очередь усмахнуться. Сливаешься со своими персонажами? Отчасти. Значит, решил вот так отомстить Сухову. А мне кажется, он очень неплохой человек. Мадам. А к тебе с недоверием относятся все, кроме Ольги и меня. И правильно. «Черт!» — он изобразил расстроенную мину. Собак, что ли, завести?» Мадам приступила к уборке. И его беззаботное насвистывание утонуло в звуке работающего пылесоса. За окнами таял снег. Так или иначе, весеннее обострение коснется всех. Она вдруг вспомнила о своей бабке. Та лечила народными знахарскими средствами и неплохо гадала. За что соседи, в шутку, прозвали ее Канатопской ведьмой. Бабушка умела еще кое-что. Кстати, интересно, ее также звали Еленой Павловной. На какое-то мгновение мадам остановилась. Пылесос продолжал гудеть, но его звуки несколько отдалились. Мадам смотрела в пустоту между собой и окнами, за которыми таял снег. Ее раздражительность никуда не ушла. И дело не в том, что ей понравился следователь Сухов, незаслуженно обозванный вором. И теперь она знала, за раздражительностью скрывалась выбросы из своей тьмы. Что-то намного более неприятное. И это напугало ее. Телефониста, не литературного персонажа, а реального, поймали благодаря его книгам. Сухов подозревал. К счастью, все обернулось по-другому. И действительно, Форель пишет, всего три года. Но... — Чушь, — выдавила мадам, возвращаясь в привычный мир. — Это никак не связано. — Никак. Чего бы там ни произнес бабушкин голос, оставленный в детстве. — Не вовремя я уезжаю, — вдруг подумала мадам, — продолжая уборку. Лучше бы что ты оставил эту чертову форель в покое. Канатопская ведьма и весеннее обострение. Все это существовало за пределами привычного мира. Как и телефонист. Его поймали благодаря книгам, которые написал Форель, связав реальный и выдуманный мир. Поймали все так. Только теперь он вернулся.